Глава 2 В скиту был братский сход для совещания о спорных письмах о Вакумовых. Многострадальный протопоп послал на Керженец другу своему старцу Сергию письма о Святой Троице с надписью «Прими, Сергей вечное сие Евангелия не мною, но перстом Божиим писанное». В письмах утверждалось Существо Святой Троицы — сикома на три равных и раздельных естества. Отец, Сын и Дух Святый имеют каждое особое сидение на трех престолах, как три Царя Небесные. Христос сидит на четвертом престоле особом, соцарствуя Святой Троицы. Сын Божий воплотился во утробу Девы, кроме существа, только благодатью, а не ипостасью. Диакон Федор обличал Авакума в ересе. Старец Ануфрий, ученик Авакума, обличал в том же диакона Федора. Последователи Федора, единосущники, обзывали ануфриян трясущниками, а те, в свою очередь, поносили единосущников кривотолками и учинилось великое рассечение, и вместо горящей прежней любви вселилась в братью ненависть и оболгание и всякая злоба. Дабы утолить раздор церковный, собран был сход в долгие мхи и призван для ответа ученик старца Ануфрия, по кончине его единый глава и учитель Ануфриева толка отец Ерофей и сошлись у матери Галендуйхи в келье, стоявшей на поляне среди леса, в скидской ограды. Но фрияне отказались вести спор в самом скиту, опасаясь обычной рукопашной схватки, которая могла для них кончиться плохо, так как единосущников было больше, чем три сущников. Тихон присутствовал на сходе. А старец Корнилий не пошел. — Чего болтать по попусту, — говорил он, — гореть надо в огне и познаешь истину. Келья, просторная изба, разделялась на две половины, малую боковушку, жилую светлицу и большую, маленную. Кругом вдоль бревенчатых стен стояли на полках образа, перед ними теплились лампады и свечи. На подсвечниках висели тетеревины и хвосты для гашения свечей, по стенам лавки, на них толстые книги в кожаных и деревянных переплетах с медными застежками и рукописные тетрадки. Самые древние писания великих пустынных отцов на березте.